Глава пятнадцатая. Воспитательный момент. Если Джуди действительно звонила, тогда это был не сон? По крайней мере, та часть в гостиной. Но если я спускался туда, то как опять оказался здесь? Всему должно быть разумное объяснение. Лонатизм? Я хожу во сне? Так недолго и с лестницы навернуться? Ладно, слишком много задач с утра пораньше для моего бедного мозга. Души, кофе – вот что мне сейчас нужно. А там, может, что-нибудь и вспомнится. Самый обычный день, самые обычные занятия с давно знакомыми учениками. Никаких неожиданностей и странностей, кроме этого непонятного сна. Только ничего не проясняется. Где те волшебные вспышки сознания, которые бывают у героев фильмов после амнезии или знатной попойки? Трем я начинаю волноваться, что Джуди все еще не перезвонила. Наверное, ей стыдно. Так и быть. Хватит с нее на первый раз. Будем считать, что воспитательный момент удался на четверку. Думаю, я уже почти не злюсь. Зато меня прям разбирает поделиться с ней случившимся. Интересно, что она скажет. Наверное, сделает серьезное лицо и заявит что-нибудь в духе «Это нормальная реакция подсознания на стресс и недостаток витамина D. Тебе надо чаще бывать на солнце и попробовать вот эту технику расслабления». Надеюсь, что так и будет. Это бы меня успокоило. Стою с компьютерного кресла, делаю шаг к окну кабинета. Выдохнув, жму на ее имя «Последние списки пропущенных вызовов». Сначала в уши ударяя звук собственного сердца, а потом шокирующее «Набранный вами номер не существует». Пол пытается выскользнуть из-под ног, поэтому нащупываю спинку кресла рукой и, борясь с дрожью в коленях, усаживаюсь обратно. «Это какая-то ошибка? Я случайно нажал что-то не то? Пробую еще раз!» «Набранный вами номер не существует!» Сухо повторяет записанный голос. «Что вдруг стряслось? Да не может этого быть!» Прикрываю глаза, и воображение прокручивает варианты причин такого казуса. От довольно неплохих до просто жутких. Ночью все казалось невероятно реальным. А вдруг этот сон был вещем? Своего рода наставление, предупреждение. Девочка. Дочка того сердечника отключила звук на телефоне и не ответила вовремя отцу, а он успел попасть в беду. Но девочка просто не услышала, а я без всякого предупреждения не приехал встретить Джуди, даже не удосужился узнать, как она, и не перезвонил с утра, увидев пропущенной. А если это звонили из больницы? Ты хуже всех, Лео. А вдруг с ней случилось что-то плохое? Перед глазами живо предстают картинки, как Джуди не находит меня после работы на улице Шанс, соглашается сесть попутку и попадает на нетрезвого водителя. А потом из-за поворота выскакивает огромный грузовик и бум! Маленькая легковушка разбита в дрепески. Или она решает пойти пешком, чтобы срезать путь, сворачивает безлюдный парк, а там ее поджидает человек с ножом. Нет, только не это. Я не вынесу, я должен ее найти. Первым делом звоню в приемную клиники Хармони. Добрый день. Могу я переговорить с доктором эм, Джуди? Вы записаны на прием? Нет, просто мне нужно узнать кое-что важное. Это срочно. К сожалению, я не могу соединить вас напрямую. Вы можете передать сообщение через меня или позвонить доктору, если она оставила свой личный номер для связи. В том-то и дело, что ее номер недоступен. Могли бы вы хотя бы сказать, пришла ли она сегодня в клинику? Конечно. Можем также записать вас на прием. Повторите, пожалуйста, имя доктора. Джуди. Она психотерапевт. К своему стыду я до сих пор не знаю ее фамилию. Просто Джуди как она попросила называть себя сразу после нашего знакомства, и до сих пор этого было достаточно. Сейчас посмотрим. Минутку. На какое-то время голос оператора сменяется успокаивающей мелодией, шумом морских волн, и я жду, чтобы услышать. Простите, а вы не могли бы назвать фамилию вашего доктора? Я... Извините, я, кажется, забыл. Тогда как вас зовут? Вы уже были у нас на приеме? Нет... Но мне посоветовал к ней обратиться знакомый. Мистер Дарси. У вас несколько врачей с таким именем? Могу описать ее внешность. Простите, но с таким именем у нас нет ни одного врача. Мистер Дарси действительно наблюдается в нашей клинике только у доктора Райта. Вы уверены, что ничего не перепутали? Да. Я так удивленно и растерян, что не могу продолжать разговор, Остается только согласиться. Да, наверное, я ошибся. «До свидания». «Всего доброго. Если у вас еще появятся вопросы, звоните, и мы постараемся вам помочь. К тому же у нас работают замечательные врачи, и я могла бы записать вас...» Вешаю трубку, не дослушав. Нужно заглянуть к мистеру Дарси. «Добрый вечер, мистер Грей. Какой сюрприз. Проходите. Давно мы с вами не беседовали за чашечкой чая». Со свойственной ему вежливостью приветствует сосед. Можно было бы обрадоваться и решить, что раз мистер Дарси узнал меня, значит, в эту секунду он в полной памяти. К сожалению, опыт показал, что это не совсем так. Меня он почему-то узнает всегда. Но это не мешает ему в то же время ждать давно ушедшую супругу или путать Джуди со своей дочерью. «Здравствуйте, мистер Дарси. Да, я всего на пару секунд, не хочу вас беспокоить. Не стоит из-за меня утруждать себя хлопотами». «Что вы? Никакого беспокойства». Чайник как раз только закипел. А я как раз не в настроении проводить вечер в одиночестве. Хотя сейчас я весь на нервах из-за внезапного исчезновения своей девушки, и это не лучший момент, чтобы распивать чай, разговор с мистером Дарси может многое прояснить. И обижать старика отказом мне вовсе не хочется. Сдавшись, прохожу в дом и сажусь за стол. Как поживает ваш психотерапевт? Не нахожу подходящего способа плавно подвести беседу к этой теме, поэтому просто, пользуясь паузой, чтобы задать вопрос – Но выходит как-то слишком внезапно. «Мой психотерапевт? Доктор Райт? Почему вы спрашиваете? Разве вы знакомы?» «Хм, меня разыгрывают. Почему доктор Райт? Вас ведь всегда навещала мисс Джуди». Мистер Дарси смеется и тут же закашливается. И я стучу ему по спине. «Вы что-то путаете, мой друг. Я наблюдаюсь у доктора Райта в клинике «Хармония» раз в неделю. Он выписывает мне препараты для памяти». Но он никогда не приезжал ко мне на дом. Я сам ещу туда на такси. Правда? Так зачем тогда к вам приходила Джуди? Ума не приложу, о ком вы говорите. Он трет пальцами подбородок и смотрит растерянно, словно извиняясь. Девушка с розовыми волосами: Может быть, это был курьер или парикмахер? Я бы рад помочь, но не могу похвастаться хорошей памятью. Видите ли, лекарства не всегда творят чудеса. Мистер Дарси разводит руками. И все же. Почему она вас так интересует? Разве вы не помните девушку, с которой мы вместе пили чай? Еще я случайно напугал ее у вашего крыльца и она упала, запачкав пальто. Вы меня совсем запутали. Так кто вам нужен? Мой психотерапевт, девушка с розовыми волосами или моя дочь? Кроме нее у вас и моей жены здесь больше никто не пьет чай. Но смею вас уверить, у моей дочери уже есть жених, оттого она и заходит теперь нечасто. И у нее абсолютно точно нет розовых волос. Этого я и боялся. Мистер Дарси снова заблудился во времени. Едва ли его ответам можно полностью доверять. Чувствую себя совершенно потерянным и понятия не имею, кому обратиться за помощью. Уютный и родной Четвервель вдруг кажется мне чужим и враждебным. Словно после того, как я не приехал навстречу, весь мир перевернулся. Джуди не просто уехала, обиделась, исчезла. Испарились даже воспоминания других людей о ней, Будто ее никогда здесь и не было. Но я-то прекрасно помню. И день нашего знакомства, и испачканное пальто, и наши встречи. Кресло в кинотеатре еще пахнет ее духами. Мне никак не удается уснуть. Тревога ходит по дому и продолжает нашептывать мне в уши мрачные заклинания, мечтая поселиться здесь навсегда. Сквозь этот становящийся перманентный шум я вдруг слышу знакомый голос. «Лео! Лео, проснись!» Шторы распахнуты. Девушка стоит спиной к окну. Яркие солнечные лучи подсвечивают ее розовые волосы волшебством. Джуди, как ты здесь оказалась? То есть, я так рад, что ты вернулась. Где ты была? Ну ты и Соня, так всю жизнь проспишь, заявляет она, не уделяя внимания моим вопросам, и присаживается на край кровати. На Джуди бело-желтое летнее платье, Она ласково гладит меня по голове. Глаза слепит свет, а прикосновения кажутся совсем невесомыми. Я хочу ее обнять и приподнимаюсь на кровати. Я так скучал. Прижимая ее к себе, зажмуриваюсь и вдыхаю ее особенный, опьяняющий аромат. Ты справишься. Только верь в себя. Я же в тебя верю. Что? О чем ты? Только не сдавайся. Она встает с кровати и зачем-то идет обратно к окну. Куда ты? Посиди со мной еще немного. Не могу. Мне нельзя. Шаг за шагом она отступает назад, а свет из окна слепит все сильнее, становится до невозможности ярким. Джуди тонет, теряется в этом свете. Теперь совсем ничего не видно. Я стою и собираюсь пойти за ней на ощупь, но как только делаю первый шаг, нога ухает вниз, прямо сквозь пол я проваливаюсь в темноту и лечу. Через секунду я распахиваю глаза снова в своей комнате, но уже один. На часах шесть утра. Какая пунктуальность? Бросаюсь к телефону проверять, есть ли изменения. Пропущенных нет, номер Джуди все еще недоступен. Мне кажется, что я попал в бесконечный сон и никак не могу из него выбраться. Иду в гостиную, наливаю кофе, выхожу на крыльцо. И тут же оказываюсь еще перед одной дверью, почти врезаюсь в нее лбом. Только дверь эта уже не от моего дома. Примерно на уровне глаз висит рождественский венок из еловых веток, шишек, пряников и колокольчиков. «Что за...» — шепчу в недоумении, неожиданно выдыхая пар. Оборачиваюсь. Конечно, входа в мой дом сзади уже нет. Я в чужом дворе. Идет снег. Крыши деревья украшены гирляндами. Неужели я как-то очутился в прошлом, и сейчас зимние праздники? Ох, не хотелось бы мне проживать этот год заново. В моей руке вместо чашки кофе красный, расшитый узорами подарочный мешок. Другая рука сама тянется к звонку. Делинь, делинь. Не успевая ничего понять, с замиранием сердца просто стою и жду. Кто или что встретит меня за этой дверью?